Оттираю нож и руки об одежду убитого и почти бегом возвращаюсь к оставленным вещам. Не наматывая портянок, а просто парашютом накидывая их на ноги, натягиваю сапоги, накидываю на плечи РПС, а на шею ремень автомата, подхватываю РД и возвращаюсь к будке. Оттуда коротко моргаю фонарем для Толи. Буквально через пару минут он уже рядом. На меня косится со страхом. «Да уж, в предрассветном сером Марве, наверное, похож на не слишком аккуратно жравшего вардалака. Обе руки в прямом смысле в крови по локоть, да и на тоже попало». «Правильно, тогда чезель сказал. Чудовище и есть». Ободряющий подмигиваю напарнику, не дрейф, мол, все в ажуре. И жестами приказываю ему занять позицию справа от двери. «Сам стою слева. Слегка коснувшись плеча, привлекаю Толина внимание». И снова жестами объясняю, что он работает по левой стороне помещения, а я по правой, крест-накрест. Тот энергично кивает, показывая, что все понял. Я тихо дергаю дверную ручку. Не заперто ли? А то вдруг они внутри на засов закрылись. Придется им гранаты в амбразур заталкивать, а потом дверную коробку выламывать. Но нет, повезло, открыто. Распахиваю дверь, и ночную тишину рвут в мелкие клочья длинной очереди двух автоматов. А стреляв по магазину и сменив их на новые, вламываемся внутрь и начинаем бить одиночными. Что такое контроль, для чего он нужен и насколько важен, я объяснял Толе на каждом занятии по тактике. Чуть мозоль на языке не натер. Зато теперь он и сам отлично знает, что и как ему делать. «Все, теперь живо!» – командую я. Я снимаю. Ты хватай баул из РД и все, что есть путного, в него скидывай. Понял? Толя только кивает и выскакивает наружу к оставленной на лавочке возле трупа РДшки. А я, вытащив из чехла цифру, начинаю фотографировать. Снимаю все. Избитые пулями, залитые кровью тела, стоящие в самодельной пирамиде СКС и автоматы. Отдельно. Засаленный и поношенный, но явно не очень старый американский камуфляж командира. Крупным планом – внутреннюю поверхность куртки. По клеймам знающие люди могут узнать много интересного. Есть! Готово! Широкими взмахами ножа отхватываю от курток рукава с бошками и заталкиваю их в накладные карманы штанов. Краем глаз замечаю, что Толя столбом застыл посреди комнаты, опустив почти под завязку набитый баул на пол. «Ты чего завис?» – рыкаю я на него, но тут замечаю, что он держит и на что смотрит. В руках у него немного заляпанная кровью, но целая и, судя по виду, не очень старая радиостанция Деу. «Алло, Толян! Что, счастье своему поверить не можешь?» «Так лучше поверь и шевели с задницей, а то до получения позывного можно и не дожить. Тут все собрал?» Разбуженный мной напарник согласно мотает головой оторвав взгляд от портативного чуда, произведенного руками узбекских мастеров. М да, а вот нормальную, не портативную радиостанцию мы угробили. Причем даже не мы, а я. Стол, на котором стоит пробитый пулей трансивер, здорово похожий на те сибишки, что использовали в мое время таксисты и водители маршруток, и автомобильный аккумулятор, которому станция и была запитана, находится справа от входной двери. Обидно. И винить некого. Сам по этой стороне стрелял. Ладно. Все равно провода с клемм аккумулятора оборвать, а все, что осталось от рации, в РД. Не все же там пуля разнесла. Что уцелело, на запчасти продам. Теперь обираем тех, что на улице, и ходу. Стоп. А это что такое? А как я тебя, родимый, чуть не проглядел-то? В углу, прямо на замусоренном полу, лежит, не сказать, чтобы большой, но явно увесистый прямоугольный брезентовый сверток, туго и плотно обмотанный со всех сторон бичевкой. Что-то он мне напоминает, ей-богу. А в гранатом ящике, стоящем на свертке, нахожу серебристый карандаш электрического капсуля-детонатора с аккуратной бухточкой тонкого, словно капроновая нить, золотистого двужильного провода и подрывную машинку. Старенькую, совсем простенькую с кривой ручкой и индуктором, почти как у ТАПа, и Т-образным рычажком, который надо пустить вниз для подрыва. Блин, да я такие видел только в кино про партизан, что в Великую Отечественную немецкие поезда под откос пускали. Слегка надрезая ножом сверток, под брезентом ровные кирпичики 400-граммовых тротиловых шашек. Вот теперь мне все понятно. Передо мной довольно толковый фугас, Предназначен он, как мне кажется, для уничтожения моста в случае чего. Ну, как говорится, чтобы врагу не достался. Причем, судя по тому, как все аккуратно сделано, собирал его явно грамотный подрывник, а не один из только что упокоенных мною и то ли боевиков. Эти, судя по всему, без посторонней помощи могли подорвать разве что собственную задницу, случайно выронив из рук гранату. Однако мост в случае опасности предстояло взрывать именно им. А значит, неведомый мне подрывник, скорее всего, все уже подготовил, оставив исполнителям лишь самое простое – заложить и рвануть. Иначе слишком велик риск того, что обреки накосячат. По крайней мере, я бы им ничего сложнее, чем ставить детонатор в гнездо и нажать на рычаг ПМК, точно не доверил бы. Значит, надо проверить. Времени, конечно, мало, но оно того стоит. Толян, оруя, бегом сюда! Чего, Миш? Вламывается в дверь, запривший от бега с тяжеленным баулом за плечами напарник. Значит так, бегом в стрелковую ячейку и держи направление на череюрт. Если хоть что-то похожее на звук мотора услышишь, сразу предупреждай меня. Понял? Толя только молча кивает и поудобнее перехватив автомат, бросается наружу. Я выскакиваю следом за ним. Но бегу в противоположную сторону под мост. Посвечиваю себе фонариком точно. Под одной из стоящих на сухом месте опор вырыта аккуратная яма. Рядом груда камней для забивки. Мало того, на самой опоре белой краской нарисована стрелка, указывающая на яму. А ниже крупными буквами написано ⁇ Детонатор снизу ⁇ Причем написано по-русски. Ой, мля, а вот это на плохие мысли наводит. О, промитью, кидаюсь назад, хватаю из ящика детонатор с проводом и ухватываюсь за фугас. Нормально так. Килограммов двадцать есть точно. Видно, решили взять с запасом, чтоб наверняка. Также бегом спускаюсь под мост, вставляю детонатор на место, немного разматываю провод и начинаю заваливать адскую машинку камнями. Мда... Мой инструктор, помимо подрывному делу, за такую забивку оторвал бы и руки, и голову. Но времени нет. Да и фугас крупный. Его, возможно, на такой мост и без забивки хватило бы. Напоследок фотографирую надпись о детонаторе. И начинаю выбираться на берег, разматывая за собой провод. Хватает его аккурат до будки. Ну, значит, из нее и будем рвать. Крыша из бетонной плиты... Не какая защита, но все же лучше, чем совсем никакой. Толя, как там? Тишина. Отлично. Тогда дуй ко мне. Когда Толя оказывается рядом, я не терпящим возражений и промедлением голосом командую. Так, ну-ка, лезь под кровать, уши заткни, а рот открой пошире. Чего? На лице Анатолия прямо-таки нарисованные изумление и непонимание. Делай, что сказано, салага. Бегом! Рявкую я. «Блин, до моста вроде не так уж и близко. Обломки ей долететь не должны. Надеюсь, этот чертов подрывник знал, что делал». Перекрестившись и прошептав «Господи, помилуй меня грешного». Несколько раз вращая ручку индикатора и, присев на корточки рядом с тумбочкой, опуская рычаг вниз. Жахнуло знатно. Пол очень больно ударил по пяткам. Кишки подпрыгнули аж к подбородку и рухнули назад. По башке будто мешком с мукой долбанули. Мягко, больно, оглушающе и первое время не видать ни черта. И не слыхать. Хотя нет. Как градом колотят по бетонной плите крыши и обломки моста, я слышу. «Ой, бля, как бы не придавило нас чем». Вонь огромного количества мгновений ока сгоревшей взрывчатки забила нос, горло и легкие. «Дышать вообще нечем!» «Фу!» «Толя, подъем!» А Руя плохо слышал самого себя и тряся напарника заточащий в проход сапог. валит пора!» Видок у вылезающего из-под койки напарника совсем ошалевший. «Да, пацан! Масты рвать — это тебе не чай! С пряниками!» Когда мы выскакиваем из будки, я, слегка притормозив, несколько раз щелкаю цифрой, запечатлевая облако, медленно оседающей в аргун цементной пыли и торчащие из бурлящих волн бетонные свай. Обломки плит и дорожного полотна. Красота! И доказательства удали молодецкой на лицо. И хорошее дело сделали. И нам это ни копейки не стоило всегда бы так. Ну, все, что могли, сделали, и даже больше. А теперь, как говорится, быстрые ноги, спасайте Жо, дурную голову. Нет, Аслан, ну ты представляешь? Толик от переполняющих его эмоций размахивает руками так, что похож на сидящую на табуретке ветряную мельницу. А он мне такой и говорит. Точно, и как мы их вдвоем хоронить-то всех будем? А у меня, блин, аж поджилки тряслись. А как он часовых снял? Один, блин, двоих. Ножом. А я, как его увидел, чуть штаны не наложил. Стоит весь в кровище, будто упырь кладбищенский. И улыбается. Блин, да тут кто хочешь бы обхезлся. Точно с самым серьезным выражением лица поддакивает ему Умара. Хотя в глазах его пляшут смешинки. Ты чай-то пей, а то остынет. И руками так не маши. Все кружки со стола пошибаешь. Да. С салажатами с ними всегда так. Сперва напуганные до чертиков, а потом, когда все уже кончилось, из них адреналин аж фонтаном хлещет. Суетятся, голдят, хочет не в попад. «Да какой чай, Аслан? Ты прикинь, а мозг как? Ай, бля? есть «Есть!» Все-таки вывернул кружку кипятка себе точно на колени. болтус. Пока, щипящий от боли и тихо матерящийся Толя, скачив на ноги, стряхивает со штанов плеча и заварку, мы со Сладом, понимающе переглядываемся и обмениваемся почти одинаковыми ехидными улыбками. Эх, молодежь! А ведь когда-то и мы такими были. Но обтерлись, привыкли, и он привыкнет. К Аргунскому КПП мы выбрались только к восьми утра, когда солнце уже поднялось из-за далеких гор. И изо всех сил пыталась пробиться сквозь наползшие со стороны Дагестана тяжелой серые тучи. Так, похоже, портится погодка. Вовремя сходили. Выйдя на связь с блокпостом, предупредили Умарова, что мы скоро будем. И что ждать нас надо со стороны бывшего совхозного сада и старого кладбища. И неторопливым шагом направились к видневшимся в полукилометре высокой стене, опутанной колючей проволокой и тяжелым ржавым стальным воротом. Ну да, сейчас в трех-четырех сотнях метрах от своих можно себе позволить быть вальяжным. А вот от вырезанного нами опорного пункта и подорванного моста мы неслись будто два перепуганных зайца. Причем серьезно груженных зайца. До самой северной окраины Белготоя мчались как наскепидаренные. Потом, когда я понял, что то ли сейчас просто рухнет, и больше не встанет. Свернулись обочины в сторону реки и спрятались в развалинах небольшой плотины на берегу давно пересохшего пруда. Заняли оборону и устроили привал. Вернее, оборону занял я, а Толя просто лежал на спине, жадно ловя ртом воздух, будто выброшенная на берег рыба. Отдыхали почти полчаса, а потом кустами вдоль русла аргуна двинулись домой. Я даже спустился к реке, Быстро, но максимально тщательно застирав рука в горке от уже начавшей подсыхать крови. Жалко ведь. Почти новая вещь. А вот теперь мы сидим в караулке у Аслана, гоняем чаи и перебираем трофеи в ожидании уже вызванного исчерленной шурупа на буханке. Сходили вполне удачно. Вон она, наша добыча. Аккуратной кучкой в углу лежит. Три карабина Симонова вполне приличной сохранности, 2К-74М и 4КМС, причем на одном принадлежавшем командиру, вытертый до белизны и разболтанной, будто погремушка, ГП-25. Радости Толи, когда я сообщил, что костер достанется ему, не было предела. А то, что он разболтанный, не беда. Конструкция там простейшая, сам все подтянул, даже без помощи оружейника. Еще взяли 9 пистолетов, 7 ПМ и 2 Стечкина. А вот большую часть найденных боеприпасов пришлось заминировать ловушками из гранат и оставить. Иначе мы бы все просто не подняли. Взяли только початый цинк ВОГов и все найденные Ф-1. Состояние у трофейных стволов просто ужасное. Мало того, что сто лет нечищенные и ржавчиной до да грязи заросшие, Так у одного из Течкиных возвратная пружина оказалась очень сильно погнутой. Того и гляди, сломается. Хотя себе мы его оставлять все равно не собираемся. А уж чего с ними Сергеевич потом делать будет, нам без разницы. Лишь бы купил. Но все равно, оружие жалко. Не заслуживает оно такого отношения. Вот кстати интересно, откуда пошла в свое время красивая горская легенда о том, что все чеченцы. «Великий воин из пеленок». Самое забавное, что многие в нее свято уверовали. А по моим личным наблюдениям, в обращении с оружием, очень многие из них редкостные нерехи. Понятно, что калаш весь мир покорил именно своей надежностью и неприхотливостью. Но хотя бы раз в месяц его чистить надо, особенно если хоть изредка достреляешь. А тут, как у Ильфа с Петровым, Толстый слой то ли ржавчины, то ли гречневой каши. Верно подмечено. Лучше не скажешь. Одним словом, работа по чистке нам столи предстоит серьезная. С предварительным замачиванием солярия и прочими радостями жизни. Ладно, не будем о грустном. Вскоре на улице раздается сначала тарахтение двигателя, а потом резкий визг клаксона. Саша Шуру приехал. И дает понять, что нам уже пора. Сердечно прощаемся со Сланом, подхватываем с пола трофеи и топаем на улицу. Когда на очередном ухабе Толя чуть не роняет на пол свою рацию, которую продолжает крутить в руках, я не выдерживаю. Сняв с груди свой чехол и вынув из него кенвуд, протягиваю напарнику: "Держи, обезьянец. Чехол станцию убери и на РПС повесь, а то точно разгрохаешь". Свою рацию я просто цепляю клипсы и аккумулятора за нашитую на РПС лямку из тропы, на которой все подсумки и вешаются. До торговой точки деда Тимохи и так сойдет, а там новый куплю. Возвращение в Сарню обставляем с максимальной помпой. Мы с шурупом, нагруженные всей поклажей, на стеже распахиваем входные двери, и я голосом профессионального конференсия или скорее рингонауцера, возвещаю. «Господа, позвольте вам представить нового бойца нашего отряда. Это отважный, заслуживший свое право быть среди нас в жестком бою с превосходящими силами противника, наемник с позывным. Так вот тут-то все и сорвалось». Алле, курсант!» — слышимым даже в самом дальнем углу трактира шепотом, спрашиваю я у вошедшего в зал Толи. «Ты хоть какой позывной-то себе выдумал?» «Какой, какой?» Дозовите да курсантам! Один черт все уже привыкли, другое ничего уже похожее не приклеится. Шутливо ворчит довольно произведенным на всех эффектом толик. Итак, снова оруя! Поприветствуем наемника Анатолия, позывной курсант. И зал трактира взрывается аплодисментами и хохотом двух десятков луженых глоток. Наемники окружают важно напыжившегося Толяна, жмут ему руку. Обнимают, хлопают по спине, толкают в плечо. Блин, не забили бы парнягу от полноты чувствий. Он, конечно, не дитё субтильное, но так и ребята, кабаны еще те. Пока я договариваюсь с четвертью об аренде старой оцинкованной ваночки, как каких обычно купали в деревнях маленьких детей, и которую я видел на заднем дворе во время занятий по тактике, то ли уже собрал народ в круг посреди зала, И начал в лицах рассказывать о нашей героической вылазке. Ню-ню, блин, баба-яга в тылу врага. Вторая серия. Ладно, пусть развлекается. Он сегодня в сарне герой дня. Так что, Кузьма, оборачиваюсь я к озадаченному моей просьбой бармену, А дашь мне эту железяку во временное пользование? Да, дам, конечно, отвечает все еще недоумевающий Кузьма. Только на кой черт она тебе сдалась? Трофей взяли, так с них грязь и ржавчина просто сыплются. Я демонстрирую четверти первый попавшийся под руку АКМС из баула. Думаю, все это добро в ваночку сложить и в соляре замочить хотя бы на сутки. Пускай откисает, а то вообще не очистим. А загаженные стволы я Сергеевичу нести не хочу. И правильно! Одобрительно кивает Кузьма. Неуважение это! И цены Сергеевич тогда нормальные не даст. Из принципа. «Ладно, забирай ванну и солярки из бочки возле дырчика возьми, сколько надо. Только поставь все это добро в сарае позади дизеля, чтобы во дворе не воняло, ладно?» «Спасибо, отец родной. Как скажешь, так и сделаю». Я отвешиваю ему шутливый поясной поклон. «Не подлизывайся», — широко улыбается в ответ он. «Я тебе эксплуататора не простил еще». Разрядив и разобрав пистолеты и автоматы, закинул их в ваночку и залил соляркой. А вот СКСы в нее не влезли. Это с автоматом хорошо. Сложил приклад и все дела. С карабином так не получится. Ну, что поделать. Заливаем ствол машинного масла и стоящие рядом с дизелем канистры. Не думаю, что Кузьма возражать станет. А масло хоть чуть-чуть да грязь и ржавчину. Но все равно... Чистить карабины я усажу Толю. Опять же, есть у меня подозрение, что он в них разбирается куда лучше меня. Так уж вышло, что я СКС видел только на плакате в армейском учебном классе при Тире. Да и то, шибко не приглядывался. Потому что как плакат был старый, высвивший и порченный плесенью. А мне и не сильно было интересно». В моей родной Оберон симоновские карабины были только у парадной знаменитой группы и у часового на посту номер раз в штабе бригады. И если честно, я до сих пор не очень уверен, что они были в рабочем состоянии. Одним словом, кто у нас туземец абориген? Анатолий. Вот пусть с непривычными белому сахибу туземными стволами и возится, а мне и автоматов хватит. Разобравшись с трофейным оружием и закинув гранаты в свою комнату, я захожу в подсобку. Я захожу в подсобку, нахожу там Зину и отдаю ей в стирку, извазганную в крови и плохо застиранную в ледяной грязной воде аргуна, куртку от горки. Та, увидев все это безобразие, только руками всплеснула, но обещала все отстирать. Снова захожу к себе. Натягиваю чистую футболку и масхалат. На улице сегодня прохладно. Но замерзнуть не должен. Застегиваю на поясе пластиковую клипсу корундового ремня с набедренной кабурой, упаковываю в РД рукава с волчьими головами. Злосчастный, разбитый пулей трансивер сверху закидываю чехол с фотоаппаратом и отправляюсь в гости к коменданту. Отчетность она превыше всего.